серьезная. Я ищу Молли Залдивар. Второй мальчик, рыжеволосый и круглолицей, объявил. Она ушла к холмам, проповедник. Бьюсь об заклад искать своих друзей. Заткнись, Руф, они и не друзья. Ты мне это сам сказал, Руф? Только потому, что неравнодушен к Молли Залдивар, ты еще. Я тебя предупреждаю, Руф. А что тут такого? Все знают, что ты мне втюрился. И всем известно, ей нравится парень, который живет. Убери руки Энди к вам поспешил расцепить драчунов. «Мальчики, если вы собрались драться, прошу вас подождите, пока я не узнаю все. Ты говоришь, что знаешь, где сейчас Молли зал Дивар?» Рожеволосый вырвался и отскочил в сторону, свирепо глядя на другого мальчика. «Миль тридцать отсюда!» «Бьюсь обзакват, она там!» «Пошла к пещере, где живет этот парень, а с ним рифник из зверюга. Когда-нибудь она его сожрет, или он сам себя прикончит. Так мой папа говорит». как туда добраться энергично поинтересовался энди да никак проповедник сегодня же день звезды разве что вы пойдете пешком но это очень важно к моде он замолчал вероятно мальчик прав по местному времени наверное дело уже идет к вечеру а в полночь он все немедленно уладит а кто такой этот рифник человек с рифов космоса само собой с ним рифовая ззвеюга они ее зовут слид. Большущая, неожиданно вмешался третий мальчик. Мой брат уверяет, она может убить даже взглядом. Только посмотрит, и все. Уже убила трех собак, подтвердил Руф. Я бы к ней не подошел ни за какие деньги, добавил он благоразумно. Мне папа запретил. Энди к вам задумчиво посмотрел на него. Уверен, ты мог бы мне сказать, как туда добраться. Мог бы. И мог бы даже показать дорогу, если бы захотел. Были бы неприятности с моим па. «Ага. Послушайте, ребятки, у меня есть кое-какие редкие сувениры с планеты в пятой галактике. Как насчет них? Потом, вероятно, вы мне немного побольше расскажете о пещере в холмах». Ребята шумно потребовали покатать их на флайере. Стометровое ограничение все еще пребывало в силе, но Энди к вам усадил их в кабину, закрыл дверцы и приказал флайеру подняться до разрешенного предела и там зависнуть. Это было все, чем он мог их порадовать, и этого было вполне достаточно, судя по крикам и возгласам, с какими они отталкивали друг друга от иллюминаторов. Открывшийся с высоты вид интересовал и Энди тоже. Ведь все же это была старушка-земля, колыбель человечества. Глядя с парящего флайера, он испытал смутное разочарование. Он ожидал увидеть огромные древние города или, по крайней мере, знаменитые легендарные руины и памятники длинной истории человечества. Но он не обнаружил ничего подобного. Мудрый ручей окружала голая красно-коричневая равнина. Сам поселок был до обидного невзрачным. Лишь церковь звезды поражала своим видом с высоты. Звездной формы, пятиконечная, пять крыльев отходили от центрального купола. Крыши и колонны крыльев были ослепительно белого цвета, сам купол чёрен, как космос, и прозрачен со сверкающими изображениями 13 солнц компонентов Аль-Малика, медленно плывущих по своим орбитам. «Вон мой дом, проповедник!» — воскликнул Руф. «А видите эту дорогу? Она уходит в горы. Там мисс Залдивар». Эндрик помолжал, наклонился вперед и поверх мальчишеских голов посмотрел вдаль. Посёлок уютно расположился у изгиба речушки. К югу плотина создавала вытянутое узкое озеро, которое пересекала эстакада, по ней дорога уходила к высоким холмам на горизонте. 30 миль, говоришь? Примерно 25. А какой именно из холмов ты имел в виду? Отсюда не видно, нужно было бы показать. А сегодня не могу показать, пока не кончится день звезды. К Вамоде он бросил на него быстрый взгляд. Тон мальчишки был циничным или просто равнодушным? Почему же вы не в церкви запоздало, поинтересовался он? Лицо мальчишки не дрогнуло. Мы звезде не молимся. Мой па говорит, что для нас и старая религия хороша. Но Аль-Малик не противоречит ни одной из религий. Это совсем не мистическое учение. Это... «О, вы должны все это уже знать. Это симбиотическая ассоциация звезд, людей и роботов, а также фузоритов. Вот и все». «Конечно, проповедник», — вежливо сказал мальчик. «Вы упоминали какие-то сувениры?» Энди к вам мог еще многое добавить, но остановил себя.